Эшелонная война. Большевистские национализации от заводов быстро докатились до деревень и станиц. Советы начали отнимать землю, и оренбургские казаки подняли мятеж. Его возглавил Александр Дутов, атаман оренбургского войска и председатель Совета Союза казачьих войск России, то есть казачий главнокомандующий. В январе 1918 года бронепоезда Василия Блюхера вкатились в Оренбург. и казаки Дутова отступили в Верхнеуральск. Городок атаковала Красная гвардия, отряды вооруженных рабочих Урала. В треске винтовочной пальбы казаки были разбиты и бежали в Тургайские степи. Так начиналась гражданская война. Россию взорвали белочехи. На Транссибе от Пензы до Владивостока застыли 63 эшелона с вооруженными чехословаками. Через Владивосток они направлялись в Европу, охваченную мировой войной, чтобы сражаться с Германией в составе французских войск. А большевикам по зарез был нужен мир с Германией. Германия согласилась замириться, но потребовала разрушить чехословаков. В эшелоны к чехам за оружием пришли красные комиссары, и эшелоны восстали. От Пензы до Владивостока. А к белочехам примкнули все, кто был недоволен властью советов. 26 мая 1918 года белочехи молниеносным ударом овладели Челябинском. От Челябинска во все стороны расходились железные дороги. Эшелоны белочехов решительно понеслись на Екатеринбург и Тюмень. Цель была выбить красных, остановивших переброску во Францию. Гражданская война стала эшелонной. Главной ударной силой в той войне были бронепоезда. Их поспешно клепали и белые, и красные. Дымящие железные крепости, стуча колесами, катились по магистралям, поливая окрестности огнем пушек и пулеметов. По всему Уралу, над Виадуками и в скалистых ущельях, гремели канонады. На станциях высаживались десанты. Эта сухопутная война напоминала морскую. И большевики бросили в бой свою самую надежную силу – отряды революционных балтийских матросов. Урал и Поволжье охватил хаос. Повсюду вспыхивали мятежи против красных и против белых. Неизвестно, откуда прилетали и неизвестно, куда улетали какие-то бронепоезда. На Тоболе, Каме и Белый полили друг по другу флотилии канонерок. Летом 1918 года в Екатеринбурге расстреляли семью императора Николая II. Потом столицу Урала заняли белогвардейцы и белочехи. Казаки выбили красных из Оренбурга. От Белорецкого завода до Кунгура тылы белых распахал отчаянный рейд партизанской армии Блюхера. В тылу у красных подняли восстание Ижевский и Воткинский заводы. Осенью в Уфе было учреждено Временное Всероссийское правительство, Уфимская директория. Она объединила все силы белых. Красные отступали. Яростно сражался, прикрывая своих, красный бронепоезд номер два. Его орудия заряжали матросы крейсера «Аврора». Между Лысьвинским заводом Шуваловых и Кыновским заводом Строгановых поезд попал в западню. Обездвиженный, облитый кровью, три дня он отстреливался в окружении. А потом упрямые матросы взорвали бронепоезд вместе с собой. К концу 1918 года у красных от Урала остался только огрызок. Одна перь.